Ференц-Лист. Годы жизни 1811-1886. Комета, которая 22 октября 1811 года пронеслась над венгерскими селениями, как бы отметила жизнь только что родившегося Ференца-Листа. Уже в детстве он проявлял удивительный талант, и эта счастливая звезда словно сопровождала всю его жизнь. Успехи Пуцци, как называли его родители, в игре на фортепиано сулили ему славу вундеркинда. Отец, Адам Лист, это предвидел, даже справедливо опасался, что ранняя популярность плохо отразится на незрелом и неокрепшем таланте. Первые дебюты Пуцци были пробными. В 1819 году он играл в салонах Эзенштадта и Бадена. Опыт оказался удачным. Игру молодого пианиста горячо одобряли, только в 1820 году состоялись открытые дебюты Пуцы. Выступление юного таланта привело публику в восторг. Ференц вместе с отцом едет в Вену. Здесь ежедневно заниматься с мальчиком стал Карл Черни, один из любимейших учеников Бетховена. Ференц упорно учился, преодолевая технические трудности разучивая этюды. Зимой 1823 года листы перебирается в Париж. Отец молодого дарования надеялся на поступление сына в консерваторию. Однако туда Ференса не приняли, так как он был иностранцем. Слава чудо-ребенка опередила его приезд. Блестящие рекомендации открывали двери самых аристократических салонов столицы. Не прошло и нескольких недель, как Ференц играл во дворце герцогини Берийской, где собирались члены королевской семьи. Успех этого выступления был равносильным признанию всего Парижа. Однажды он играл у герцога Орлеанского, будущего короля Франции Луи Филиппа. Своими импровизациями он привел его в восторг. Очарованный герцог содействовал устройству концерта Листа в итальянском оперном театре. Вместе с Листом в этом концерте принимала участие известная певица Джудита Паста. Аккомпанировал оркестр итальянской оперы, один из лучших в Париже. Во время концерта, когда Лист играл сольную часть, свободные от игры музыканты настолько увлеклись его исполнением, что забыли вступить вовремя. Это дало повод одному из рецензентов написать. Орфей зачаровывал зверей в лесу и заставлял двигаться камни. Маленький лист так потряс оркестр, что тот о не имел. Этот триумф окончательно закрепил за листом славу нового Моцарта. Его музыкальную карьеру в Париже можно было считать обеспеченной. Отец обратился к видным парижским музыкантам Фердинанду Пайеру и Антонину Рейха с просьбой заниматься с Ференцем по теории композиции. Композитор и капельмейстер итальянской оперы «Пауэр» Согласился преподавать инструментовку, профессор Рейха, гармонию и контрапункт. Что касается фортепиано, то Ферренс после черни ни с кем не занимался. В искусстве композиции Ферренс феноменально быстро достиг поразительных успехов. И у Пайера возникла мысль ошеломить Париж. Его 12-летний ученик напишет оперу. Работа над оперой прервалась поездкой в Англию. Куда Листов пригласил друг семьи, фабрикант роялей Эрар. У него в Лондоне был филиал фабрики, и он хотел, чтобы Ференс опробовал новые инструменты. Лондон оказал парижской знаменитости теплый прием. К нему отнесли здесь не просто как баловню салонов, а как к истинному артисту, настоящему маэстро. После нескольких выступлений Ференс вернулся в Париж, чтобы закончить оперу. Значительную помощь оказывал Пайер. По признанию Листа, его учителю принадлежала инструментовка оперы и многие музыкальные номера. При всей поверхностной развлекательности в «Замке любви» были отдельные удачные мелодии, запоминающиеся арией. Проникновение оперы на сцену способствовало и популярность юного автора, чьи портреты красовались во многих витринах и которому куплетисты посвящали свои песенки. Сдав оперу, Ферренс отправился во второе концертное турне в Англию и на юг Франции. Лист попал в среду состязающихся виртуозов и естественно не мог не податься общему поветрию. В его начинающемся фортепьяном творчестве сразу же устанавливается господство фантазий, вариаций на оперные темы, блестящих концертных этюдов или каких-либо иных по названию сугубо технических пьес вроде созданных в середине 1820-х годов Бравурного Ронда и Бравурного Аллегра. В период 1825 1830 годов лишь очень чуткие и наблюдательные музыканты могли бы выделить листы среди множества модных виртуозов и предугадать его уникальное артистическое будущее. Однако редчайшая природная одаренность листа художника и его упорное стремление к совершенствованию должны были рано или поздно сыграть решающую роль. В том, что это все же случилось довольно рано, велика заслуга трех великих музыкантов – Берлиоза, Паганини и Шопена. С ними лист познакомился в начале 30-х годов. Если Берлиоз произвел на листа впечатление грандиозными замыслами, фантастической преданностью великому искусству и полным отрицанием всего, бьющегося на внешний эффект или подверженного моде, то Паганини потряс его демонической виртуозностью, связанной с коренным обновлением всей скрипичной техники. Шопен покорил Листа несравненной поэтичностью музыки и фортепианного исполнения, причем особое внимание Листа привлекли шопеновские этюды, в которых техника всецело служила поэтическому замыслу. Последующее разучивание этих этюдов, как отмечают многие современники, буквально преобразило игру Листа, который вскоре стал даже соперничать с самим автором. Творчество Листа, в основном фортепьяное, постепенно обогащается и углубляется в эти же годы, как и его игра. Правда, в середине 30-х годов он все же еще продолжает создавать фантазии на оперные темы, много работает над этюдами, ставит самые разнообразные технические задачи, но техника все больше подчиняется у него общему музыкальному замыслу. Самое же главное, что задачи, собственно, творческие, поэтические начинают занимать листы все более, заставляют размышлять о путях музыкального искусства в его высших проявлениях, особенности его художественной натуры, своеобразие восприятия природы и искусства приводит его к идее программной музыки, ставшей затем ведущей в его творчестве. Немалую роль в этом сыграло здесь его путешествие с Мари Дагу по Швейцарии и Италии, предпринятое во второй половине 30-х годов. Эта Диана парижских салонов сразу пленила Листа. Подобно героине своей подруги Жорж Санд, она во имя любви отказывается от семьи, дома, и едет вместе с любимым искать счастье на чужбине. В декабре 1835 года у них рождается первый ребенок, дочь блондина. Через несколько лет они расстались. Но в это время счастье взаимной любви, яркие впечатления от природы, знакомство с шедеврами искусства – все это, очевидно, с особой силой заставило Листа ощутить в себе не виртуоза, а прежде всего художника. Он много размышляет об искусстве и делится мыслями со своими друзьями в форме открытых писем, путевые письма бакалавра музыки, публиковавшихся в одной из парижских музыкальных газет. У Листа было ощущение близкого родства разных искусств. Он сравнивает, например, Колизей с героической симфонией Бетховена и реквием Моцарта и выражает надежду, что Данте найдет отголосок в музыке какого-нибудь Бетховена будущего. Этим отголоском, в конце концов, стали собственные произведения Листа, написанные в конце 1830-х годов в «Соната фантазии» после чтения Данте и более поздняя монументальная симфония Данте. Жажда творчества обуревает Листа, но его друзья ошибаются, думая, что перестав быть исключительно пианистом-виртуозом, Лист начнет писать симфонии и оперы. Лист пишет одну за другой фортепьяные пьесы, пишет под впечатлением увиденного, услышанного, прочитанного, под влиянием лирических и философских размышлений. Так, параллельно путевым письмам рождается цикл «Альбом путешественника», превращенный более поздней редакцией в знаменитое и единственное в своем роде в собрание программных фортепианных пьес «Годы странствий». Замысел романтичен. Лис стремится запечатлеть картины природы и все то, что его захватывает в его путешествии, привнося в свое творчество значительную долю романтического лиризма. В окончательном виде пьесы, созданной во время странствий, группируются в две тетради с подзаголовками «Швейцария» и «Италия». Характерно, что если в первой тетради преобладают картины природы, на Валенштадтском озере «Эклога», «Гроза», У родника, то во второй воплощены впечатления от искусства Мыслитель по скульптуре Микеланджело, Обручение по картине Рафаэля, сонета Петрарки. Фортепьяная игра Листа и его творчество не могли не мешать друг другу, так как требовали огромной затраты сил и времени. Творческое уединение середины 1830-х годов сменилось гастролями. Лист объехал за 10 лет. 1837-1847 годы всю Европу, от Лиссабона до Москвы, от Гетеборга до Афин. Только в Россию лист приезжал трижды в 1842, 1843 и 1847 годах. Своеобразные творческие контакты возникли у него с четырьмя русскими композиторами Бородиным, Римским-Корсаковым, Кюи и Лядовым. Лист активно пропагандировал русскую музыку. Как пианист, пользовавшийся огромным авторитетом, он прежде всего распространял русскую музыку своими фортепианными транскрипциями, которые исполнялись в самых разных уголках Европы. Без преувеличения можно сказать, что из великих западноевропейских музыкантов XIX века никто не имел таких разносторонних связей с русской музыкой, как Ферранс Лист. Он был уверен, в блестящем ее будущем. После очередной поездки в Россию в 1847 году Лист наконец прервал свою карьеру концертного пианиста, чтобы всецело отдаться творчеству. Композитор взял реванш у исполнителя. В дальнейшем Лист не отказывался вовсе от выступлений, но они происходили от случая к случаю и уже никогда не носили систематического характера. Период 1848-1861 годов Веймарский, самый яркий, самый плодотворный в творчестве листа. В это время он осуществляет многие крупные замыслы и создает две программные симфонии, 12 симфонических поэм, два концерта для фортепиано с оркестром и пляску смерти для того же состава. Среди фортепианных сочинений этого периода выделяется монументальная одночастная соната си минор. Но одновременно лист в стремлении к высшему совершенству своего фортепианного стиля перерабатывает почти все наиболее значительные из ранее сочиненных пьес для фортепиано. Так рождаются окончательная редакция венгерских рапсодий, циклы года странствий, этюдов, переложений. Лист-исполнитель В эти годы выступает в новом качестве – дирижера Веймерского придворного оперного театра и, несколько реже, концертного дирижера. Творческая практика Листа порождает в эти же годы новый жанр оркестровой музыки – симфоническую поэму. Уже само наименование ясно указывает на союз музыки, (симфоническая) и литературы поэма. Взяв за основу программную увертюру вроде «Эгмонта», или на Бетховена, лист придал ее одночасной форме большую масштабность и свободу, что давало возможность воплощать самое разнообразное, чаще всего опирающееся на какой-либо литературный источник, содержание. Так возникли симфонические поэмы-прелюды по Ламартину, что слышно на горе, Мазепа по Гюго, Гамлет по Шекспиру, Идеалы по Шиллеру, Орфей, «Прометей» по древнегреческим мифам и так далее. Программные концепции Листа всегда интересны и своеобразны. Он не иллюстрирует музыкой литературные сюжеты, а представляет свое оригинальное осмысление образов мировой литературы. Французский композитор Сен-Санс писал о Листе. Когда время сотрет лучезарный след самого великого из всех когда-либо существовавших пианистов, Оно запишет в свой золотой фонд имя освободителя оркестровой музыки. Сен-Санс особенно подчеркивал роль Листа как создателя симфонической поэмы. Действительно, после Листа и даже еще при его жизни симфоническая поэма стала наиболее распространенным жанром программно-симфонической музыки. Хотелось бы несколько слов сказать и о его рапсодиях. И здесь Лист оказался смелым новатором, создав интереснейшие образцы притворения характерной народно-национальной тематики в очень свободную, но по-своему убедительную форму, которая в музыковедении так и стала называться рапсодической. Разумеется, особое место принадлежит венгерским рапсодиям. Лист написал их 19. Подобно древнегреческим певцам-рапсодам, композитор рассказывал в них о своей родине, о радостях и скорбных думах ее народа. Между тем жизнь дарила не только радости. Лист восхищался творчеством Вагнера, однако как пропагандист музыки Вагнера он оказался не столь удачлив, как творец собственных произведений. Кроме Лэнгрина, он так и не смог добиться постановок других опер друга. Все чаще при дворе задевают его самолюбие, выказывая неуважение к его возлюбленной княгине Каролине Витгенштейн, которую он полюбил еще будучи совсем молодым. После отъезда из Веймара на Лист обрушиваются новые беды. Не успел еще залечить раны, нанесенные ему в городе, который он пытался превратить в Афины новой музыки, а судьба уже готовила новые тяжелые удары. Лист едет в Рим в надежде устроить свою личную жизнь. Каролина после неустанных хлопот в столице католической церкви, длившихся более полутора лет, получила наконец согласие папы римского на расторжение брака с князем Витгенштейном. Каролина хотела, чтобы венчание их состоялось в вечном городе. Все было готово к предстоящему бракосочетанию. Оно должно было произойти на второй день после приезда Листа, 22 октября 1861 года, в день его пятидесятилетия. Но накануне, поздно вечером, не сообщили, что по велению папы дело о ее разводе вновь откладывается на неопределенный срок. Это был страшный удар. В течение 14 лет Ференц и Каролина делали все возможное, чтобы получить право на брак, на нормальную семейную жизнь, защищенную от косых взглядов, осуждения светского общества. Фанатично-религиозная, склонная к мистицизму, Каролина решает, что ей не предназначено судьбой быть счастливой в этом мире. Она полностью отдается изучению богословия, отказывается от личного счастья. Затворница по собственной воле, она в течение долгих лет не покидает своей римской квартиры, где работает с утра до ночи над богословскими трактатами, при наглухо закрытых окнах и ставнях, при свете свечей. По вечерам ее навещают лист, близкие друзья. Лист устал от вечных неудач и разочарований. Он душевно надломлен смертью горячо любимого сына Даниэля, умершего от скоротечной чехотки. Композитор очень медленно возвращается к творчеству, пишет церковную музыку, заканчивает ораторию легенда о святой Елизавете. Его настигает новый удар судьбы. Умирает его старшая дочь Блондина. Римская церковь оказывает ему все больше внимания. В Ватикане в торжественные дни исполняется его папский гимн в переложении для органа. Лист уговаривают посвятить себя церкви. 25 апреля 1865 года Лист принимает малый постриг и поселяется в Ватикане в апартаментах своего друга-кардинала Гогенлое. Решение Листа вызывает недоумение и испуг у друзей, злобные выпады врагов, Впрочем, эта власть церкви над листом была весьма относительной. Композитор не отошел от своих друзей вольнодумцев, горячо сочувствовал гарибальдийскому движению и, не стесняясь, позволял себе самые свободолюбивые высказывания. Не прекращается и творческая деятельность композитора. Заметными вехами в творчестве листа становятся крупные вокально-инструментальные композиции, оратории, легенда о святой Елизавете. И Христос, венгерская коронационная месса. В течение многих лет идет работа над ораторией Легенды о святом Станиславе. Появляются яркие фортепьяные произведения, испанская рапсодия, Этюды, Шум леса и хоровод гномов, последние венгерские рапсодии, цикл Венгерские исторические портреты. Появляется еще одна симфоническая поэма от Колыбеля до могилы написанные в 1870-х годах пьесы для фортепиано, отражающие впечатление от пребывания в италии листа абата листа умудренного годами мастера составили третью тетрадь цикла годы странствий празднование 50 летия творческой деятельности композитора в пеште в 1873 году вырилось в подлинно национальное торжество магистрат столицы В честь великого маэстра учредил фонд размером в 10 тысяч гульденов. И снова в неустанных трудах протекает жизнь Листа. Для своего возраста он исключительно живой и подвижный. Композитор преподает в Веймаре, Бутапеште, ездит в Рим, а за ним спешат его ученики, образуя Листовскую колонию. Неугомонный музыкант выступает во многих городах как пианист и дирижер. В Вене... Славятся листовские недели, программы которых состоят из его симфонических и фортепианных произведений. Часто его можно увидеть на эстраде вместе со своими учениками. Идут годы. И хотя лист больше, чем когда-либо, окружен учениками и поклонниками, он все больше начинает испытывать щемящие чувства одиночества. Многих его сверстников, друзей и врагов уже нет. Двое его детей умерли, а дочка Азима бесконечно далека от него. Подруга жизни, единственная опора на склоне лет, ушла в религию, и он остался один в бурном жизненном водовороте. Он борется изо всех сил, старается сохранить свою жизнь утверждающие кредо, но течение уносит его. 1885 и 1886 годы проходят под знаком листовских торжеств. В связи с его 75-летием. Между тем здоровье Листа ухудшается, слабеет зрение, беспокоит сердце. Из-за отеков ног временами он передвигается лишь с посторонней помощью. Ночью 31 июля 1886 года он скончался.